чтобы там нашлось место и для моего пленника», — сухо распорядился Ронни. Улыбнулся при виде удивления на лице вестницы Бога и негромко пояснил. «Один раз твои люди уже упустили его. Я не желаю, чтобы нечто подобное произошло вторично. Да и мало ли, какие глупости он может задумать. Пусть остается рядом. Так мне будет спокойнее». В настоящий момент Делеон — единственная возможность вымыть Эвелину из укрытия. Глашатая покраснела от столь недвусмысленно высказанного недоверия, но ничего не ответила. Лишь поклонилась и вышла за дверь. За ней поспешили и телохранители, на лицах которых еще явственно читались недоумение и растерянность, вызванные вызывающим поведением чужака не проводил их спокойным взглядом и, дождавшись, когда плотно закроется дверь, буквально со стоном рухнул на стул. «Устал!» — доверительно признался он. «Мало того, что на ногах столько времени, так еще и с вашей главной общаться. Приятного мало!» «На твоем месте я бы поостерегся оскорблять ее», — укоризненно произнес Далеон. «Во-первых, ты не на своей территории» а во-вторых, она все же вестница Бога, голос и карающая длань высочайшего. Она просто марионетка и глупый ребенок, вообразивший невесть что!» Невежливо прервал его Ронни и тут же успокаивающе поднял вверх руки, показывая, что не намерен развивать эту тему. «Давай не будем продолжать пустой спор». У нас разные боги, и мы вряд ли сумеем понять друг друга. — Вообще-то, я и сам не вполне понимаю шестого высочайшего и того, кому он служит, — тихо признался Далеон. — Живым трудно поклоняться богу мертвых, поэтому моя стихия — огонь, с ним договориться легче. — Вот как? — с удивлением отозвался маг. — Не думал я что на островах тоже почитают старших и младших богов. Наверное, тебе было интересно обучать Эвелину, ведь она вполне могла бы стать сородичем тебе. — У нас нет родов, — отмахнулся собеседник. — Каждый просит помощи у того божества, который слышит его молитвы, но только из-за этого разделятся на кланы или семейства. неразумно как-то. — Поэтому вы придумали... «Другую иерархическую систему», — фыркнул от невесёлого смеха имперец. «У нас пять родов, и безродные, у вас гончие и добыча. Или вы предпочитаете называть это послушным стадом? По аналогии, так сказать». «Я предпочитаю любого считать, прежде всего, человеком», — с достоинством возразил Делеон. «Вне зависимости» от его верований и происхождения. Иначе твоей племяннице повезло бы гораздо меньше в момент нашей встречи, особенно если учесть, что тогда она собиралась убить меня. «О да, это Эвелина может!» — кивнул маг. «Не разобравшись в деле, сразу же лезь на рожон. Не волнуйся, я учту твое милосердие по отношению к ней, когда буду думать, что с тобой делать». Делеон промолчал, лишь с тоской посмотрел в окно, за которым начиналась метель. Настоящее снежное безумие с порывистым ледяным ветром, от которого дрожали стекла, и хотелось как можно ближе придвинуться к теплой печи.